Сназка 12. В наши дни бревенчатые дома такого размера и близкого архитектурного типа, предлагаемые к постройке некоторыми фирмами, именуются элитными коттеджами.